Глава 33 Из моего горла вырывается крик, когда Анна отлетает назад, а её тело сотрясается от удара. Звук выстрела пронзает меня, обостряя чувства. Винтовка падает из рук Анны, а она сама валится на пол, словно сломанная кукла. Её голова отскакивает от напольной плитки. «Нет!» — кричу я, врезаясь локтем в рану мото. Он вскрикивает и слегка ослабляет хватку. Но мне удаётся вырваться. Я тут же бросаюсь к Анне. Её веки дрожат. На плитках блестят тёмные пятна крови, а под пальцами на мраморе остаются алые полосы, когда она пытается дотянуться до своего оружия. Я падаю на колени рядом с ней, прижимая руки к ране на груди и осматриваю комнату. Я ещё могу её спасти. Она тайный агент. В её теле полно передовых технологий. Если я взломаю её панель, то смогу помочь ей. Я вызываю меню манжеты, но позади меня кол вскрикивает от боли. «Не так быстро», — бормочет мото Я поднимаю глаза. кол стоит на четвереньках на полу и дышит с трудом. А его мышцы напряжены. Так же он выглядел, когда взорвался джип Лиабена, словно он сильно ранен, а его панель работает на износ. На нём нет и царапины. Мато наклоняет голову, а кол падает на пол, задыхаясь от боли. Видимо, Мато что-то сделал с его панелью. Я сильнее зажимаю рану Анны, отчаянно пытаясь остановить кровь, но она не останавливается. Анна умирает. Мато подходит к нам и пинает винтовку прочь. «Перестань!» — кричу я. «Пожалуйста, Мато!» «Ты можешь спасти их двоих», — говорит он. «Для тебя это не такая уж и сложная задача, Дзюньбэй». «Нет, пожалуйста!» — молю я. Он снова давит на меня. Пытается заставить меня раздробить свое сознание, чтобы спасти Коула и Анну. И он понимает, что стоит мне это сделать, как рухнет стена внутри меня. Я уже чувствую, как по ней расползаются трещины. Как на нее давит океан. Я уже на грани. Стоит подтолкнуть разум, и это сломает меня». Но и выбора у меня нет. Я снова вызываю интерфейс манжеты и посылаю импульс. Перед глазами тут же появляется мерцание. Вокруг панели Коула и Мато. Подсвечивается его маска. Джип на улице, рука Анны рядом со мной. Я сосредотачиваюсь на панели Коула и влезаю в активированные модули. Но Мато опережает меня. Он моментально отражает мою атаку. Отточенный, молниеносный и идеальный код пресекает мои попытки помочь. Впервые я вижу, насколько силен в кодировании Мато. Даже согнувшись от боли и зажав рану на плече рукой, он так хорошо блокирует панель Коула, что я даже не знаю, как подступиться. Мото убивает его сразу в нескольких измерениях и при этом атакует меня. Я чувствую, как он атакует мое сознание. Его глаза сверкают, маска полностью почернела. Я впервые понимаю, чего испугался Коул, когда увидел меня в манжете. Осознаю, о чем он пытался меня предупредить, когда сказал, что в картаксе не должны были обучать военной подготовке Дзюньбэй. Почему нельзя смешивать научный подход и умение убивать? Ведь сейчас передо мной стоит идеальное воплощение этих двух умений. Мато уже с трудом можно назвать человеком. Он стал кем-то другим, чуждым и опасным. Перешагнул за грань, которую нельзя переступать людям. Маска, манжета, импланты в наших черепах — это смесь технологий и насилия. И мы, не задумываясь, вживляем это оружие в наши тела, хотя нам не стоит этого делать. «Ты плохо стараешься», — выпрямляясь, говорит он. Его голос по-прежнему звучит спокойно, но на лице мелькает разочарование, когда он потирает раненое плечо. «Ты все еще такая слабая. Вот почему я пытаюсь тебе помочь. Мне больно видеть тебя такой. Ты способна на большее, Дзюньбэй!» Анна приглушенно кашляет, и в стороны летят брызги. Ее легкие заполняются кровью. С каждой секундой остается все меньше времени, чтобы спасти ее. Я сосредотачиваюсь на ее панели, но мото блокирует меня и здесь. окутывает панель анны системами защиты, чтобы я не смогла спасти ее. «Пожалуйста», — умоляю я. «Отпусти! Позволь мне помочь ей!» Коул, дрожа, сжимает руки в кулаки. «Оставь Анну». Удается выдавить ему, но затем его вновь начинает трясти, и слова сливаются в рев. Я в замешательстве смотрю на Коула. Почему он сказал мне оставить Анну? Он же должен понимать, как сильно она ранена. И если я ей не помогу, она умрет. Я вонзаю ногти в ладонь, И разрываю спайку внутри сознания, пытаясь разделить свой разум и превратить его в оружие, способное бороться с мото Анна захлёбывается кашлем рядом со мной. На её губах пузырится кровь. Грудь сотрясается, а пульс еле заметен на шее. Коул застыл на полу. Его глаза широко распахнуты, но, похоже, он больше не чувствует боли. И выглядит так, словно умер. Не знаю, что с ним делает мото и как мне его остановить, но времени больше нет. Я врезаюсь в спайку в своём сознании, И тут же переключаюсь на панель Анны, но когда мир начинает дробиться, её веки закрываются, а сердце останавливается. «Нет!» — кричу я. «Мато, пожалуйста!» Солнечный свет отражается от серебристых нанитов в тёмной крови, пропитавшей её футболку. Она обмякла и больше не дышит, но мне всё ещё не удаётся пробраться сквозь защиту Мато вокруг её панели. Но должен быть способ спасти её. Я могу временно отключить панель и реанимировать её. Она мертва всего несколько секунд, Я дроблю разум еще сильнее, но ничего не помогает. Ее панели-модули полностью заблокированы. «Мато!» — поворачиваясь к нему, кричу я. «Отпусти ее!» Все кончено. Выпрямляясь и отбрасывая прядь волос с лица, говорит он. «Ты оказалась слишком слаба, чтобы спасти ее». Я разочарован. Ярость пронизывает меня. Я закрываю глаза и вытаскиваю косу из папок дзюньбэй, а затем швыряю ее в его панель. Но кот отскакивает от нее, словно камень от поверхности пруда. На лице Мато появляется едва заметная улыбка. «А теперь это больше похоже на тебя», — говорит он. Зарычав, я снова атакую его кодом и пытаюсь раздробить разум, как сделала это, чтобы сбить бомбардировщики. Я понимаю, что именно этого он и добивался, но уже не могу ясно мыслить. Во мне пылает огонь, и мне хочется, чтобы он заплатил за содеянное. Основание черепа простреливает боль от импланта, и я, наконец, чувствую, как дробятся сознание и мысли. Мир разделяется на два измерения, затем на четыре, И вот их уже восемь. Перед глазами мерцает, а уши закладывает от гула. Я никогда раньше не дробила мир настолько частей. Но зато теперь становлюсь намного сильнее. Глаза мотостик линеют, а лицо напрягается, когда он пытается отбить мои атаки. Он уже потерял контроль над панелью Коула. А я лишь усиливаю атаку, швыряя в него все больше и больше вирусов. Десятки вредоносных кодов ждут своей очереди в моей панели. Руки начинают дрожать от усилий, а удерживать дробление все сложнее, поэтому я отступаю к винтовке Анны. но даже не успеваю наклониться за ней, потому что Мато наводит пистолет на Коула. Кровь леденеет в венах, а смертоносный хор смолкает в моем сознании. Я смотрю на Коула, который все еще неподвижно стоит на коленях. Такого беззащитного, раненого, уязвимого. Я не могу потерять еще и его. «Перестань!» — умоляю я. «Пожалуйста, Мато! Я перестану сопротивляться!» Палец Мато скользит на спусковой крючок, а направлена на голову Коула. «Я делаю это ради тебя». «Нет!» — возражаю я. «Причиняя им боль, ты не помогаешь мне вспомнить, кем я была. Этим ты добиваешься лишь моей ненависти!» Он качает головой. «Ты не понимаешь, что тебе нужно, Дзюньбэй. Вот поэтому я здесь. И я уже устал объяснять тебе, что делаю это все, чтобы помочь». «Не я планировал лишить тебя свободы и разума!» Мато поднимает руку и указывает на Коула, приводя его в сознание. «Раз тебя так беспокоит его безопасность, спроси у него, что они с Анной планировали сделать». Я читал их сообщения и прослушал их звонки. «Спроси Коула, почему он искал тебя все эти годы». Сердце замирает. Это то, о чём Анна и Коул спорили у ручья. То, что обсуждали около убежища, когда Анна только приехала. То, почему Коул сказал, что я его забота. «Коул, о чём он говорит?» Его тело напряжено, а голос звучит хрипло. «Ты неправильно нас понял». Поправляя пиджак, Мато шагает Коулу за спину. Маска становится прозрачной, а на лице отражается превосходство. Его глаза устремлены на меня, и в них непреклонность и искренность. Он не играет, а убийственно серьёзен. «Я всё прекрасно понял», — говорит он. «Ты думаешь, Коул искал Дзюньбэй, потому что любит её?» «Я», — начинает кол — «лжец», — обрывает его Мато, и Коул, крича от боли, заваливается вперёд. «Я любил её!» — кричит Мато. «Я был единственным, кто понимал её!» «Скажи ей правду!» Коул выпрямляется, сотрясаясь от дрожи. Он даже не смотрит на Анну. Она не дышит. А её сердце остановилось. У нас уже почти не осталось шансов вернуть её к жизни. Но его, похоже, это не заботит. «Мы хотели остановить Дзюньбэй, чтобы она не могла использовать косу», — говорит Коул. Убийство охранников в лаборатории во время побега оказалось только началом. Через несколько месяцев после этого на военной базе у сигнальной башни погибли 60 человек от вируса, который очень походил на косу. В картексе скрыли это, я поначалу не обратил на это внимания, пока не узнал, что атака была с её панели. Она не собиралась останавливаться, Кэт. Не думаю, что она могла бы, даже если бы хотела. Я отшагнула назад, глядя на Коула. Буря в моём сознании превращается в шторм. «Ты думаешь, что она убила 60 человек?» «Но не сказал мне об этом?» «Ты едва справлялась с тем, что знала», — говорит он. «А у нас была миссия. Мне не хотелось пугать тебя, потому что я даже не уверен, она ли это сделала». «К тому же, она, не ты!» В голове творится полный сумбур. «Вот почему ты бесился каждый раз, когда использовала косу? Ты всерьез опасался, что я сорвусь и устрою геноцид?» «Я не знал». «Ты не знал?» Чьё-то присутствие ощущается на краю моих чувств, полыхает от ярости. Коул и Анна охотились за мной. Они считали меня угрозой, кем-то, кого нужно контролировать. И не следовало им доверять. Я сжимаю кулаки, и из тёмных уголков разума всплывает код который сулит не только боль, но и поможет контролировать его. «Вы хотели убить её?» — говорю я. «Нет», — выдыхает кол «Нет, я бы никогда этого не сделал. Я не собирался причинять ей боль, а хотел поговорить с ней. И если бы это оказалось правдой, то планировал убедить её избавиться от панели». Она была слишком сильна и не могла больше продолжать в том же духе. Каждый раз, выходя из себя, она подвергала опасности жизни других людей. «А если бы она отказалась?» — выплёвываю я. «Что бы ты сделал тогда, Коул?» Он напрягается, и я понимаю всё без слов. В его глазах отражается стыд, чувство вины. И что-то тёмное, что-то пугающее. «Мы собирались стереть её воспоминания и удалить панель», — говорит он. Но я собирался сделать то же самое с собой. Собирался начать с ней жизнь с чистого листа. Для неё это был единственный выход. Я молча смотрю на него, чувствуя, как внутри расползается боль. Но она рождается не в основании черепа, а в сердце. Всего несколько часов назад Коул целовал меня, признавался в любви. Шторм в голове бушует всё сильнее, а океан бурлит. Он же должен быть моей родственной душой. моим другом и защитником. Мы должны были сбежать с ним на пляж. Но оказалось, что он хотел удалить мою панель. Хотел стереть мои воспоминания. Сделать то же самое, что сотворил со мной Лаклан. «Нет, Коул», — шепчу я, чувствуя, как слабеют ноги. Боль в сердце становится нестерпимой, выворачивающей наизнанку. Не знаю, насколько была опасна Дзюньбэ и что случилось с сигнальной башней, но, живя здесь с Мато, она хотела улучшить человеческую расу. Она даже написала нулевой код, чтобы помочь нам стереть самые жестокие инстинкты. Человек бы не стал делать такое, если бы хотел устроить геноцид. Она задумывалась о будущем и пыталась помочь. «Ты хотел уподобиться Лаклану», — говорю я. «Неужели всё, что происходило между нами, было ложью?» «Нет», — умоляет он. «Но кто-то должен был вмешаться. Код на её панели угрожал не только нам. От него могли пострадать все на планете. Она, не задумываясь, могла убить их всех. Ты считаешь ее хладнокровной убийцей? Коула, она была ребенком. Запуганным ребенком. Ей нужно было выбраться из лаборатории, чтобы прийти в себя. И у нее получилось, пока Лаклан не забрал ее снова. Она не собиралась причинять боль людям, ты не понимаешь? Она пыталась сделать мир лучше. Это она написала нулевой код. В глазах Коула отражается ужас. Он не понимает, потому что даже не пытается понять. Он поставил на Дзюньбэй крест, когда она ушла от него. Это сломало его. Ему легче поверить, что она была монстром, чем испуганной девочкой, которая убежала и слишком боялась вернуться. Я отворачиваюсь от него, заставляя себя дышать. Шторм в моём сознании превращается в ураган, поднимая исполинские волны в океане воспоминаний. Мато молча смотрит на меня горящими глазами. Он как будто чувствует, что я балансирую на краю, что стена между мной и прошлым покрылась огромными трещинами. Ведь именно этого он и добивался. Снести её. вернуть девушку, которую любил. «Теперь я вижу», — говорит мото Воспоминания возвращались не тогда, когда ты испытывала боль, а когда он и остальные оказывались в опасности. Вот что рушит барьеры внутри тебя. Он смотрит на Коула. И если он умрёт, то у тебя не останется слабостей. Ты, наконец-то, станешь свободной. Он уже признался, что собирался стереть твою личность. И однажды ты уже бросила его. Сделай это снова. Он не понимает тебя так, как я, Дзюньбэй. Я пристально смотрю на Коула. Не знаю, смогу ли простить его за то, что он планировал стереть меня и за то, что он лгал мне, но уверена, я не буду стоять и просто смотреть, как он умирает. «Я не Дзюньбэй!» — рычу я. «Отпусти его!» Мато вздрагивает, а затем поднимает руку и указывает на Коула. «Ты действительно хочешь его?» «Я люблю его!» Мато закрывает глаза. «Это говорит в тебе твоя слабость». Ты не понимаешь, как сильно он сдерживает тебя, и даже не представляешь, какой сильный была. Если ты не готова убить его, то, возможно, мне следует сделать это за тебя. Он поднимает пистолет и целится в голову Коула, а затем раздается выстрел. Но Коул не падает. Я оборачиваюсь на звук. В открытой двери стоит женщина с дробовиком в руках. У нее тонкие седые волосы, а проницательные глаза смотрят на меня. «Привет, рысь», — говорит Агнес.